дрогнулась всем телом и воздев к небу руки застыла в этом молитвенном жесте не в силах произнести ни единого слова матушка тихо сказал филипп неужели вы не узнаете вашего сына на этот раз отшатнулся людовик 14 что касается анны австрийской то пораженная в самое сердце раскаянием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 Простите меня, мансиньор, но я солдат. И присягал на верность тому, кто только что удалился отсюда. Благодарю вас, господин Д'Артеньян. Но что с господином Д'Арбле? Господин Д'Арбле в безопасности, мансиньор. Прозвучал голос в глубине комнаты. И пока я жив и свободен, ни один голос не упадет с его головы. Господин Фуке... Промолвил, грустно улыбаясь, Филипп.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 Но в мгновение, когда капитан Мушкетеров собирался уже переступить порог комнаты, Кольбер вручил ему приказ короля и тотчас же удалился. Д'Артаньян прочел этот приказ и в бешенстве смял бумагу. — Что там написано? — спросил принц. — Читайте, мансиньор, — сказал в ответ капитан Мушкетеров. Филипп прочитал несколько строк, наспех написанных рукой Людовика.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 Это такой же настоящий король, как тот. Этот лучше, отвечал Д'Артаньян. Только ему не хватает вас и меня. Портос считает, что скачет за герцогским титулом. Арамис и Портос... Используя предоставленное им ФУК время, не связь с такой быстротой,